Да знаю, знаю, ладно, каждые тридцать минут. Посмотрев в щелку, Уилл увидел, как Шерилл кладет трубку на базу. Красивое лицо перекосилось от гнева. Все в порядке, — поинтересовался он, открывая дверь. — Угу. Что он сказал? — Джо везет лекарство твоей красавице. То есть он везет Карен, чтобы та сделала укол. Видишь, если бы нам было наплевать на девочку, разве стали бы мы рисковать, переправляя ей инсулин? «Конечно. Потому что если в эту ночь с Эбби что-нибудь случится, вы деньги не получите. Даже если что случится, ты об этом не узнаешь. Если в ближайшие семь часов я не услышу, что Эбби получила инсулин, не остается ничего другого, как предположить, что у нее начался китацидоз. Вот тогда мы с тобой поговорим по душам. Обязательно поговорим, даже если ради этого придется тебе все кости переломать». Никакого воздействия угроза не возымела. Заглянув в холодные голубые глаза, Уилл понял, Шерил далеко не в первый раз так пугают. Возможно, девушка не верит, что он способен на зверство, или уверена, что не способен. «По-твоему, Джо это не предусмотрел?» — тусклым тоном спросила блондинка. «Я не знаю, где прячут девочку, а даже если бы и знала, и ты смог выпытать, полиция вряд ли добралась бы туда, За тридцать минут. Можешь мне поверить. По-прежнему, держа в руке пистолет, Шерилл потерла ладони, будто ей было холодно. А Джои угрожать не советую. Он ведь твою кроху не только убить может, но, сам понимаешь, в этой ситуации преимущество явно не на твоей стороне. Зажмурившись, Уилл с трудом справился со страхом, мерзкой волной подкатившим к горлу. «Кто, черт возьми, это Джо?» Шерилл посмотрела на него, как на полоумного. «Мой муж?» Заботливо укрытая вязанным пледом, Эбби спала на старом диване. Стульев не было, и, сидя на полу, Хьюи задумчиво строгал кедровую чурку. Его с тревога. С минуты на минуту малышка проснется, перепугается, и что с ней делать, как успокоить? Лучше бы она была мальчиком с мальчиками проще». Три раза из пяти Коттон уносил мальчиков, а от девочек появлялись мысли, грустные, страшные. Хьюи почти не помнил сестру, но кое-какие воспоминания остались. В основном кашель, долгие мучительные приступы кашля, а в перерывах хрипы и свист при каждом вздохе. Вспоминая те хрипы, великан вздрагивал. Маленьким он залезал в постельку Джо Эллен и пытался ее согреть, Но сестренке почему-то не помогало. Мама и тот первый доктор все повторяли. Это сильная простуда, а потом было слишком поздно. Когда, усадив соседский пикап, ее привезли к городскому доктору, малышка была мертва. Словно фарфоровый ангел, она лежала на пассажирском сиденье, бледная и такая беззащитная. Наверное, поэтому Бог забрал ее к себе. К сестренке только-только четыре исполнилось. «Дифтерия», — сказал городской врач, «ах, Юи», всей душой возненавидел это слово. Однажды, много лет спустя, кто-то произнес его по телевизору, пришлось схватить мерзкий ящик и разбить в дребезги. А вот двоюродный брат Джо Эллен не знал. В то время он жил в Миссисипи. Эбби застонала громче, и перепуганный Хьюи схватил Барби, которую в последнюю минуту сунул ему Джои. «Мама» с закрытыми глазами... Позвала малышка: "Мама. Эбби, мама здесь нет. Я хьюи."